Глава 1068. Кто посмеет спасти его? Воздух затопил треск источником которого было бушующее пламя, где сейчас страдал от боли старейшный хайшан. Когда огонь добрался до его органов, это усилило в несколько раз не только боль, но и чувство, грозящей ему страшной опасности. Чувствуя дыхание смерти на затылке, он понял, что если не вырвется из этого чудовищного инферна, то оно очень быстро сожжёт его дотла. До этого ему даже в голову не могло прийти, что существовал хотя бы мизерный шанс на поражение в этой схватке, не говоря уже о возможности гибели. Он не был настолько самонадеянным, чтобы рассчитывать на победу всего с пятью потушными лампами души, поэтому с первых же секунд боя он использовал свой козырь – нефрит духа, полученный от эксперта орды демонических практиков поздней стадии царства древности. От того факта, что даже с возросшей культивацией в девять потушных ламп души чувство навиши над ним угрозы не исчезло – у старейшины Хайшена сердце ушло в пятки. Какой же удачи надо обладать, чтобы получить такую силу? это тут дело не в простой грубой силе. Он безжалостен, жесток и невероятно коварен. Теперь при взгляде на Манхао в душе старейшины Хайшена поднималась волна непередаваемого ужаса. Манхао был важным человеком в сообществе, поэтому орде демонических практиков пришлось серьёзно постараться, чтобы исключить вмешательство экспертов царства Дао, Вдобавок им даже пришлось связать по рукам и ногам практика в пика царства древности. Из-за этого орда демонических практиков смогла выделить только двух старейшин для приведения плана в действие, остальные эксперты были заняты отвлечением внимания. Двух старейшин было вполне достаточно для убийства практика царства бессмертия, к тому же Хайшан получил нефрит духа на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. По мнению орды демонических практиков, силы девяти потушных ламп души было вполне достаточно для успешного притворения плана в жизнь. Эксперты Орды не думали, что может произойти нечто, способное нарушить их планы, и всё же они серьёзно недооценили Манхао. Загрохотали взрывы. Манхао с налитыми кровью глазами осыпал старейшну на градом атак. Старик не мог сбежать из моря пламени, что неумолимо приближало его кончину. Каждое использование восьмого заговора Манхао давалось ему дорогой ценой, если судить по текущей изо рта крови. И всё же он не прекращал своего безостановочного шквала так, как бы жёстко Манхау не относился к другим, к себе он был ещё суровей. Этим козырем он мог обеспечить себе победу против превосходящего в силе противника. «Проклятье!» Кожа старейшной Хайшена загорелась, пронзив всё его естество нестерпимой болью, что подвело его на грань безумия и заставило чёрное лицо замерцать. Пока лицо причудливо изменялось, он быстро выполнил магический паз двумя руками, Стоило ему поднять голову, как чёрное лицо издало беззвучный крик. Старейшина Хайшэн сделал вдох, поднял руки, а потом направил в сторону Мэн Хао. сдохни!» Только он поднял руки, как из его тела повалил чёрный туман, превратив всю область вокруг него в туманное море. Внезапно на месте старейшины Хайшэна оказалось огромное сердце, чёрное как смоль его окутывало ауропорочности и загадки, к тому же она ощущалась невероятно древней. Вместе со вспышкой ауры из сердца послышался стук, напоминающий громовые раскаты. «Бадам! бодом Бадам!» От этого стука Манхау поменялся в лице. Каждое движение этого странного сердца отражалось громким эхом и чудовищной силой, накатывающей на Манхау словно монструозные волны. Даже его сердце пронзало боль. Каждый удар причудливого чёрного сердца странной силой вонзался в него словно невидимый клинок. Манхау казалось, будто его сердце сейчас разорвёт пополам, его тело, культивацию, всего его пронзала острая боль. У него изо рта брызнула кровь, в то время как чёрное сердце парило в воздухе в окружении бушующего пламени. От этой загадочной магической техники Манхау стало не по себе, щеки побелели, вдобавок возникло такое чувство, будто его сердце сейчас вырвется из груди. Не обращая внимания на боль, он с трудом поднял руку и взмахнул, выбросив 11 чёрных бобов. «Магические бобовые солдаты!» Закричал он. С хрустом 11 бобов трансформировались в такое же количество чёрных бесов, у них не было глаз, только огромные зубастые пасти. С пронзительными криками они бросились к чёрному сердцу. Это застало старейшню Хайшена врасплох. Если уж Манхау не до конца понимал свою божественную способность, то о старейшне Хайшене можно было и не говорить. Старик впервые в жизни видел, чтобы чёрные бобы, как по волшебству, превращались в солдат. В отчёте орды демонических практиков Мэнхау ничего о них не упоминалось. Ещё больше старейшину Хайшена удивил крик атакующих чёрных бесов. Он слился в один протяжный звук, из-за которого задрожало даже сотворённое им чёрное сердце. А потом оно начало исчезать, а чёрный туман, накрывший часть моря, втягивался обратно. Но самым главным шоком для старика стала реакция чёрного лица, которую он получил, сломав нефритовую табличку. Оно внезапно в страхе закричало. В этот момент чёрные бесы приземлились на сердце и растворились в нём, словно они пытались вселиться в него. «Невозможно!» – изумлённо воскликнул старейшина Хайшен. Это было самой опасной чертой чёрных бесов. Стоило этим существам появиться, как они сразу же пытались в кого-то вселиться. Только благодаря заговору жизни-смерти Мэнхаус умел получить над ними контроль. К тому же он усмирял каждого беса по отдельности. Если бы на него напали все одиннадцать, то ему пришлось бы спешно сматывать удочки. Чёрное сердце застряло в ожесточённой борьбе, чёрный туман продолжал стягиваться обратно, в следующий миг сердце с грохотом разорвалось на части. Лишившись своего прикрытия, старейшина Хайшен в отчаянии закричал, рядом с ним не было ни одного чёрного беса, все одиннадцать тварей находились внутри него, отчего наложенное на него чёрное лицо начало искажаться, словно в попытке оказать сопротивление. «Что это за штуки?!» выдавило он дрожащим голосом. Внезапно его культивация изменилась, быстро сменяясь между девятью и его изначальными пятью потушенными лампами души. В глазах Манхау вспыхнул недобрый блеск. Он решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы сблизиться с противником. Вложив свою правую руку божественную способность, он отбросил старейшину Хайшена обратно в море пламени. Нестабильная культивация не позволила старику дать отпор силе гудящего пламени. К тому же изменения в его культивации позволили огню окутать все его тело и ещё быстрее начать сжигать его органы. Бой ты прогляд! — протяжно взрывел старейшина Хайшен. Оказавшись смертельной опасности, он с криком стал увеличиваться в размерах. Чешуйка на его лбу размножалась, покрывая всё его тело. Одновременно с этим начали удлиняться два его рога. За пару вдохов он перекинулся в огромного морского дракона длиной в 300 метров. Это была его истинная форма. Угольно-чёрное существо запрокинуло голову и безумно взревело, использовав при этом какую-то неведомую технику, которая затуманила всё его тело. В серии хлопков из тела дракона были выброшены чёрные бесы, вот только с увеличением тела он стал более уязвим к сжигающему его пламени. В мгновение ока многие его чешуйки расплавились, явив плоти кости под ними. Мэнхао, я собираюсь сожрать тебя!» Взвыл он разъяренный дракон сложился кольцом и словно змея выбросил голову в сторону Манхао. Его глаза были алого цвета, а когда он разомкнул зубы, из пасти ударил невыносимой вонью. Выражение лица Манхао не изменилось, несмотря на некоторую бледность, он сделал один глубокий вдох и ударил кулаком в приближающегося дракона. Один удар! Вот только это был не истребляющий жизнь кулак, а кулак самопожертвования! С началом удара дьявольская аура перекрыла все остальные ауры, Такой удар кулаком был готов заплатить любую цену за успех, словно он мог поставить человека на путь становления дьяволом. Небо пришло в смятение, завыли ветра, стены морской ловушки задрожали, атакующий морской дракон сжался и взревел, когда в него впечатался кулак. Воздух разорвал оглушительный грохот, а из горла дракона вырвался душераздирающий вой. Растеряв желание и дальше вести бой, он попытался нырнуть в море пламени, Манхао, шатаясь, кашлял кровью. У него перед глазами слегка плыло. Чтобы восстановить ясность сознания, ему пришлось прикусить язык. Перепуганный морской дракон нырнул в море пламени в попытке достичь нижней водной стены, установленной им же ловушки. В своём отчаянии он был готов на откат, лишь бы вырваться наружу. Старейшина Хайшен понимал, что если не сбежит, то умрёт. Послышался приглушённый грохот. Старейшина Хайшен в образе обезумевшего дракона девять раз подряд ударил лбом об водяную стену, проделав таким образом огромную дыру. Его массивное тело задрожало, когда в него ударил чудовищный откат. Его плоть тут же испещрили множество порезов, во все стороны разлетелась чешуя, а плоть превратилась в кровавое месиво. Такой страшный откат изумил даже Мэнхао. За одно мгновение морского дракона чуть не разорвало на куски. Старейшна Хайшан взревел, послав против силы отката большое количество чёрного тумана силу нефрита духа. В следующую секунду откат исчез, А старейшина Хэйшэн бросился в образовавшийся проём, его форма морского дракона была все изранена, ему с трудом удавалось оставаться в сознании. Из последних сил он поплыл в сторону Девятого моря. «Матушка Девятое море, спаси меня!» – взмолился он. Он родился и вырос в Девятом море, поэтому оно для него было матерью. После его слов из Девятого моря в его тело полилась исцеляющая восстанавливающая сила. Глаза Мэнхао позади кровожадно сверкнули, При виде исцеления тела морского дракона, его взгляд стал острией ножа, и он угрожающе прорычал. «Девятое море! Если ты посмеешь спасти его! Будь готова, что по достижениям Нойдау на Девятой горе больше не будет никакого моря!»